Сам он поначалу не мог с этим справиться. Он не мог даже составить букета. Ему не хватало врожденного вкуса. Мне приходилось говорить ему, «Нет, не рисуйте этого. Это того не стоит. Рисуйте вот это». Ах, если бы он также слушал нас при обустройстве своей жизни, как при расположении цветов, если бы он не заключил этот постыдный брачный союз, и внезапно вспыхнувшие глаза, мечтательно устремившиеся к прошлому, нервический задор, словно одервеневшие в бархате рукавов пальцы, все это совершенно не соответствовало позе, выражавшей страдания, и напоминало восхитительное полотно, какое, кажется, мне и не могло быть написано. В этом портрете читались и сдерживаемое возмущение, и гневная обидчивость друга, оскорбленного в своей деликатности и женской стыдливости. И тогда она рассказала нам об удивительном портрете, сделанном Эльстиром для нее, портрете семьи Котаров, портрете, переданном ею в Люксембург после ссоры с художником, поведав, что именно она подарила Эльстиру мысль, нарисовать мужа во фраке, чтобы показать всю эту прекрасную кипень белья. И именно она выбрала бархатное платье для жены, платье, явившееся основой цвета среди яркой переменчивости светлых оттенков, ковров цветов, фруктов, газовых платьев девочек, подобных пачкам балерин. Переданным ею в Люксембург Скорее всего, она передала полотно Эльстира Национальному музею Люксембурга. Кажется, именно она подала идею написать, как прихорашивается женщина, воплощенную теперь и составившую славу художника. Первоначально мысль ее будто бы состояла в том, чтобы изобразить женщину не разряженной, но застигнутой в интимную минуту повседневной жизни – Я так ему и сказала, ведь в женщине, которая причесывается, вытирает лицо, греет ноги, не думая, что на нее смотрит, таится тьма интересных движений, полных леонардовской грации. Но по знаку Вердюрена, отметившему излишнюю эмоциональность, вредную для столь нервной особы, какой в действительности была его супруга, Сван стал указывать на восхитительное колье, из черных жемчужин, надетые на хозяйке дома, которые она приобрела у одной родственницы госпожи для Лафайет, которой колье, кажется, было подарено Генриетте английской. Жемчуга стали черными в результате пожара, который уничтожил часть дома, где жили вердюрены, на улице, название которой я позабыл, пожара, на месте которого и был обнаружен ларчик, где хранились эти жемчуга. и тогда оказалось, что они почернели. — Я знаю, эти жемчуга нарисованы на шее той самой госпожи де Лафайет. — Да, точно, на том портрете именно они, — настаивал Сван перед нескрывающими своего удивления гостями. — Их точные описания можно найти в коллекции герцога Германта. — В коллекции, не имеющей равных в мире, — возглашал Сван. на которую хорошо бы взглянуть. В коллекции, унаследованной знаменитым герцогом от своей тетки, госпожи де Борис-Жан, он был ее любимым племянником. А прежде она принадлежала госпоже Дасфельд, сестре маркизы де Вильпаризи и принцессе Гановерской, где мы с братом некогда так любили очаровательного карапуза Базена, как звали герцога в детстве. Тут доктор Котар, не без деликатности, показавший его благовоспитанность, обратился к истории с жемчугами, сообщив нам, что катастроф такого рода производят в мозгу человека искажения, подобные тем, что наблюдаются в неодушевленной материи. И философски, и воистину более тонко, чем то могли сделать прочие врачи, рассказал о камердинере госпожи Вердурен. Чуть было не погибшем в том ужасном пожаре, и ставшим в результате совсем другим человеком, так что даже почерк его изменился настолько, что первое письмо, полученное от него хозяевами в Нормандии, в котором сообщалось о происшествии, было принято ими за мистификацию какого-то шутника. Не только почерк.